Глава 22. Понедельник, 7 октября. Петер стоял в очереди в кафетерии, принадлежавшей одной из тех сетей, которые, если верить владельцам, вели свое происхождение прямо из США. Это заведение находилось в торговом центре, расположенном недалеко от здания полиции, куда ему пришлось снова прийти. Полицейские пожелали услышать его историю еще раз. Он считал вдохе пытаясь удержать себя в руках и не вступить в перепалку с людьми, стоявшими перед ним. Часть из них, похоже, чуть ли не получала удовольствие, создавая проблемы другим своими чрезмерно сложными заказами, которые отнимали много времени и сопровождались громкими переговорами. Самому Петеру требовался лишь обычный стаканчик кофе, но ему все равно пришлось ждать целую вечность. Люди, которым нужна такая малость, должны получать преимущество подумал он. «Например, для них может существовать отдельная очередь?» Полицейские отреагировали на его слова совсем не так, как он думал. Их действия показались ему странными уже с самого начала. Они только качали головами, когда слушали его, а в конце и вовсе выглядели разочарованными, когда он не смог назвать марку машины. Как будто всем людям обязательно нужно интересоваться автомобилями. Почему его, собственно, должны были заботить чужие транспортные средства? Ему до работы было 10 минут ходьбы быстрым шагом и столько же до продовольственного магазина с шикарным ассортиментом, который являлся гордостью их городка, ну или мог смело претендовать на такое звание. Он никогда не видел нужды в том, чтобы интересоваться марками машин. Ему, слава богу, было чем себя занять. От вашего описания внешности нам, к сожалению, мало толку сказал один из полицейских перед тем, как отпустил Петра во свояси они ведь даже допрашивали его по-настоящему, хоть и недолго. Словно это он задавил ту женщину, а потом испугался содеянного и придумал идиотскую причину, чтобы ее смогли найти. Петр тогда не мог отделаться от ощущения, что полицейские его как будто бы подозревают, словно он имеет какое-то отношение к трупу. «Вы, значит, вплоть до недавних пор жили со своей матерью?» — спросила его, жуя жвачку, блондинка, которой, наверное, едва перевалила за тридцать. Он кивнул. «Никакой семьи?» Он покачал головой. Это звучало, конечно, не лучшим образом, что уж там. Он тоже смотрел телесериалы. Блондинка, похоже, чуть ли не пришла в восторг, когда он подтвердил ее слова — Такое выражение на лице он видел у некоторых детей, когда они ковыряли палочками мертвых животных. Никогда? У Петера по телу пробежала холодная дрожь, когда он подумал о том, как звучат его слова, а потом увидел радостный блеск в глазах детектива, присутствующего на допросе. Во всяком случае, так ему показалось. Как часто он вообще ездил за грибами? Об этом его тоже спросили. В первый раз полицейские переглянулись. Стоявшая перед ним в очереди женщина взяла картонку с четырьмя стаканчиками латты и удалилась. «Большую черного», — сказал Петр. «Вы имеете в виду среднюю или большую?» — уточнил стоявший за кассой молодой парень. По непонятной для Петера причине у него за ухом торчала шариковая ручка. «Большую, просто большую», — ответил Петр тогда большую?» «Да. Почему вы спрашиваете одно и то же?» Его голос звучал довольно сердито, без всякой на то причины, о чем он сам прекрасно знал. «Многим хватает средний», — объяснил парень и пожал плечами. «Вы сядете здесь или возьмете с собой?» «Я сяду здесь». Большая порция оказалась просто огромной. Петер сел на свободное место у окна, Снаружи люди спешили в разных направлениях, все по своим делам. Где-то в толпе сейчас, возможно, находилась женщина, с которой он случайно повстречался на дороге. Пожалуй, у Петра могла возникнуть необходимость самому найти ее, если он не хотел, чтобы его посадили. Мир порой выглядел по-настоящему абсурдным. Он ведь идеально подходил на роль козла отпущения. Одинокий пятидесятилетний летний мужчина — который никому, абсолютно никому не был нужен. Он знал, когда давили на полицию, когда речь шла о нераскрытых преступлениях. Будь он сам полицейским, да еще и немного недобросовестным, обязательно попытался бы отправить за решетку бедолагу, похожего на самого Петера, чтобы улучшить статистику. Он встал и отодвинул стаканчик в сторону. «Хорошо, если бы дома сейчас все было в порядке» подумал он, хотя мало верил, что ему так повезет. Петер поспешил к своему жилищу, расположенному за станцией. Когда он открыл входную дверь, Хельмер вышел в прихожую. Петру показалось, что у него был виноватый вид. Собака заскулила, и Петр вздохнул. Неприятный запах, идущий из недр дома, подтвердил его худшие опасения.